Глава седьмая У дома Валена нас тоже ждал магический патруль. Это было вполне предсказуемо, и мы не попались в цепкие руки магов только потому, что продвигались украдкой. «Нужно где-то переночевать», — задумался Вален. «Скорее всего, все наши убежища сейчас под контролем, раз они знают, кто бежал вместе с тобой». «Может, спрячемся в чем нибудь пустующем доме?» — предложила я, подумав. А почему бы нет? Мы же не грабить будем, просто переночуем. Возможно, удастся вымыться и переодеться в чистую одежду. Сказано, сделано. Мы отправились в богатый спальный район выбирать место, чтобы спокойно поспать до утра. Магическую защиту я смогу взломать, не напрягаясь, уже не раз так делала. Главное, выбрать скромный дом, желательно давно пустующий, да и искать в благополучном районе нас не будут». Такой дом мы знали и осторожно продвигались к намеченной цели в надежде, что он все еще пустует. Хозяева особняка не появлялись уже полгода, уехали куда-то, законсервировав свое жилище магией. Там я уже была однажды, обошла защитную магию, даже не взламывая ее. Впрочем, если не в этот дом, то наверняка сможем залезть в другой. И все прошло бы прекрасно, если бы по пути мы случайно не увидели, как от своего особняка отъезжает черный. Судя по его чистому наряду, он явно направлялся куда-то по делам и, очевидно, спешил. Маг из патруля полетел на служебном мобиле следом за ним. Предполагаю, князь торопится на допрос моего отца. «Правильно. Торопись, торопись. Тебя там ждет сюрприз. У папеньки-то, оказывается, не только словесное недержание». Даже не подозревала. «Пошли к нему в дом», — дернула я Валина в предвкушении мести. «А если слуги?» — отказался мальчишка. — Не пойду. — Нет там никого. У него же никто работать не хочет, боятся. — А Одна пойду! — храбро заявила я и почувствовала, как каждая клеточка организма наполнилась тихим ужасом и паникой, но все равно упрямо двинулась в сторону особняка. У Черния был огромный двухэтажный дом из черного камня, крытый черепицей в тон дому. По углам, словно живые, расположились горгульи с впечатляющими до обморока мордами. Весь особняк сиял безупречной чернотой. Ровно подстриженный ярко-зеленый газон и многочисленные кроваво-красные бутоны на кустах под окнами создавали яркий контраст и наводили на мысль о том, что хозяин дома — законченный психопат. Парящую над газоном тьму, похожую на едва заметный туман, только черного цвета, я увидела сразу. Сама тьма охраняла особняк князя. Это очень пугало. И любого нормального человека наличие такой защиты должно было бы остановить. Но, во-первых, я это я. Во-вторых, я была некроманткой, что придавало наглости и уверенности. В-третьих, мне очень сильно хотелось попасть в дом черного. Согласно желанию так себе, но остановить себя я не могла. А ты! прошепел Вален мне в спину. Пойдем отсюда, пока нас не поймали. Ну уж нет. Он папеньку в тюрьму посадил. Шикнула я в ответ. Я просто обязана подложить ему в кровать пару гремучих змей. Где ты их возьмешь? Удивился парнишка. Дохлых призову. Ответила я, продумывая, как же обмануть тьму. В голову приходило только одно. Закрыть себя своей же магией мертвых и просто пойти вперед. Мои потоки магии схожи с потоками тьмы. Авось примет за свою. «Ты идешь? – позвала Валина. Он тяжело вздохнул и кивнул головой. «Интересно же». Я сразу сосредоточилась и принялась формировать заклинания. Яркие зеленые ручейки, сияя и переливаясь, стали окутывать нас со всех сторон. Взяла друга за руку, чтобы магия охватила и его. Такое заклинание я уже пробовала не единожды. Нашла его в одной из книг. В описании было указано, что эти чары укрывают сотворившего их от окружающего мира. Убедиться в том, что оно реально закрывает, я смогла лишь на местном псе, свободно разгуливающем без хозяина. Пес тогда меня не заметил. На людях я не решилась экспериментировать. Папенька не в счет. Тот зачастую и без заклинания меня не замечал. Как только заклинание было сформировано, и магия окутала нас полностью, мы, вцепившись друг в друга, не смело шагнули из-за скрывавшего нас дерева на территорию особняка князя. Хоть бы забор какой поставил, совсем ничего не боится. Черный туман скользнул рядом с нами, и ничего не произошло. Шагнули еще. Тьма проплывала возле моего зеленого купола, не касаясь нас. Радостно переглянулись и смело потопали к входной двери. «Ну да». Мы не самые умные мстители-грабители, про черный ход заднего двора как-то не подумали. Тому, что массивная входная дверь оказалась открыта, даже не удивились. Не задумываясь, проскользнули внутрь в царство идеального черного цвета. Интерьер прихожей сразу впечатлил своей помпезностью. — Может быть, князю Уиглу Чернию прозвище дали не за его дружбу с тьмой, а за его любовь к черному цвету? — высказала я свое предположение. «Псих!» — резюмировал Валин, окидывая освещенную моей магией просторную прихожую. «Интересно, он был психом до того, как попал в этот черный дом? Или спятил уже, живя в нем?» — задалась я вопросом. «Говорят, он живет здесь с рождения», — припомнил друг, не знал этой детали из жизни мага. Родители его, как поняли, что ребенок связан с тьмой, так и отселили отдельно. За ним присматривал дядька. «А дядька где?» Замерла, как вкопанная, представив красочное знакомство с родственником Черного. Умер года три назад и полностью передал власть над тьмой Уиглу. Продолжал просвещать меня Вален по биографии князя. Значит, дядька у князя был магом, подчиняющим тьму, а родители — нет. Поэтому его и отдали на воспитание родственнику, иначе бы они могли погибнуть рядом с ним. Магом, в чьих жилах течет тьма, В семейной жизни катастрофически не везет. Женщин с такой магией практически нет, а магини с другой направленностью и ведьмы гибнут рядом с тьмой. Князю Уиглу черню грозила холостая и бездетная судьба. А тут такая удача в виде меня. Некроманская магия не всегда, но все же довольно часто оживается с тьмой надолго. Не снимая защитного заклинания, мы двинулись вглубь дома. О том, что нам может кто-то попасться на пути, не особо беспокоились, предполагая, что слуги для работы в доме приходили только днем. Жить постоянно рядом с тьмой опасно. Посему нас совершенно не беспокоила незакрытая на замок входная дверь. Князя боялись даже мертвые. В коридорах и комнатах нам действительно никто не встретился. Обрадовались такому факту и быстро осмелели. Первым пунктом в нашем грабительском набеге стала кухня, абсолютно чистая, хоть и в тех же черных тонах. Она порадовала нас сладостями и жареным мясом. Без зазрений совести мы опустошили часть запасов князя. Сразу стало веселее, и мы наперегонки ломанулись на верхний этаж. Спальню князя нашли сразу. Магические лампы зажглись сами, осветив помещение. Огромная кровать с балдахином, красивая резная отделка на потолке, пушистый ковер, ядреный черный цвет, куда без него впечатляющий до жути портрет самого князя на стене. И на пьедестале у стены, напротив кровати, лежало человеческое сердце, похоже, из золота. «Ух ты!» — замерла я в восторге, глядя на сокровище. «На него можно купить себе жилье и еще останется». Медленно подошла к пьедесталу и уже было протянула ручки к богатству, как сзади радостно воскликнул Вален «Смотри, какой у него гардероб!» С недоумением обернулась и посмотрела на приятеля, который уже вытаскивал из гардеробной симпатичный черный костюмчик. «Там и пара платьев есть», — сообщил он мне с нескрываемым удовольствием, изучая костюмы черного. «Он тебе будет великоват», — охладила я пыл Валена. «Ну и подумаешь», — не согласился он, — «он целое состояние стоит». Пока друг стягивал с себя свою грязную, потрепанную в результате побега одежду, я вошла внутрь гардеробной. Действительно, там висела пара симпатичных модных платьев на хрупкую девушку. На князя они вряд ли бы налезли. Жаль, что они не для него. Было бы весело. Сняла одно из платьев с плечиков, приложила к себе и полюбовалась в зеркало. Новое, очень красивое, нежно-голубое, скромное. Длинные рукава, низ до самого пола, приталенное. Мне должен подойти этот фасон, открывающий плечи. Сразу захотелось искупаться и переодеться. Собственно, а почему бы и не порадовать себя? Хозяина дома нет, так что можно заняться самоуправством. Ухмыльнулась и, прихватив с собой чистый халат черного и полотенца, направилась к двери, где, предположительно, находилась ванна. — Ты куда? — поинтересовался Вален, застегивая рубашку. — Хочу помыться, — ответила я и открыла дверь в шикарную комнату с небольшим бассейном. Ачуметь, только и смогла произнести от восторга, придя в себя, добавила «Я бы тут жить осталась!» и вошла внутрь. «Ты это, недолго там, а то вдруг князь вернется!» — заботливо предупредил друг, продолжая возиться с костюмом. «Постараюсь!» — пообещала я, давая сама себе слово, что обязательно потороплюсь. Торопиться совершенно не хотелось, особенно когда в воспоминаниях всплыл общий душ, единственный на весь дом. К моей радости, среди мужских шампуней и мыла оказались и женские банные принадлежности. В голову закралась мысль, что у черного иногда гостит любовница. Так как мертвых девственниц мы не обнаружили, значит, мыло, пахнущее розочками, скорее всего, принадлежит живой девушке. Вымылось действительно быстро, насколько это было возможно. Закутанная в халат, вытирая волосы полотенцем, я вышла к Валину, оставив свою грязную одежду на черном кафельном полу ванной на память гостеприимному хозяину дома. Мой спутник мирно посапывал на кровати князя в его костюме, раскинув руки в стороны. Вокруг царил хаос и беспорядок. Похоже, он долго искал для себя идеальный костюм и, судя по всему, нашел. Платье село на меня как влитое. Покрутилась перед зеркалом, с удовольствием себя разглядывая. Никогда не носила таких платьев. Среди обуви оказались новенькие туфельки, как раз моего размера. «Вален!» — позвала я друга. «М -м -м -м -м. «Может, забраться в магический участок и освободить папеньку? предложила я. «Меня в этом виде не узнать, легко сойду за барышню из обеспеченной семьи». «Ты такая же психованная, как и князь!» — рассмеялся мальчишка, продолжая валяться посередине кровати. «Я уже боюсь твоих идей!» «Как хочешь!» — фыркнула я и двинулась к заинтересовавшему меня золотому сердцу. «Иди сюда, родненькая», — прошептала я, протягивая свои жадные ручки к невероятному богатству. Сердце перекочевало ко мне в ладони. Замерла с восторгом. Удивительно, но металл был горячим, хотя и не обжигающим. По телу от него сразу же потекло умиротворяющее и расслабляющее тепло. «Слезай с кровати! Я змею к дохлых призову!» — предупредила я Валина, прижимая сердце к груди. Он что-то недовольно пробурчал, однако с кровати соскочил, как будто змеи уже были там. «Все еще прижимая сердце к себе, я призвала всю некроманскую магию, на которую была способна и...» «Какого как-то?» — произнес прозрачный мужчина с золотистыми глазами, внезапно появившийся передо мной из ниоткуда. «Я спал вечным сном, чтобы ты знала!» — возмутился он.